Хейдегер получил пулю в бедро. В данный момент он прячется за камнем, на котором стоял ф о н а р ь и пытается вытащить бинты своей аптечки. В это время Роджер, который прячется за большим булыжником, проверил, сколько осталось патронов и всадил пулю в врага, который пытался его обойти. А затем, обернувшись, он увидел ее. Непередаваемое чувство заполнило его сердце, когда он увидел эту б е с с е р д е ч н у ю убийцу. Ты чудовище! Хейдегер увидел, как мимо него пролетело тело Роджера. Я открыл огонь по черной лолите. ч у д о в и щ е чудовища! Девушка блокировала пули огромным лезвием своей кровавленной лебарды. А когда патроны в магазине его оружия кончились, гигантская лебарда ударила. Он еле-еле смог увернуться от удара, но было такое чувство, что его все-таки зацепили. Сейчас он лежал в маленьком пруду, и, похоже, противник не упустит этот шанс прикончить его. Он поднял свой МП-5, чтобы выстрелить, но вражеская пуля попала в магазин, выбив его, и патроны посыпались на землю. Времени достать другой магазин не было, так что Хейдегер г потянулся за своим сидж по 239 левой рукой. И вот в этот самый момент он наконец осознал, что левая рука у него уже отсутствует. Он вытащил Макаров, закрепленный на его бедре правой рукой, в то же время, когда враг достал свое оружие. Собрав всю оставшуюся силу в ц е л о й л е в о й н о г е он оттолкнулся, ей уходя с траектории стрельбы врага. Враг тоже отступил, пытаясь выйти из сектора его стрельбы. т в о ю уж на право! Под свист пролетающих пуль х е й д э г е р перезарядил свой МП5 у ц е л е в ш е й рукой. Каждая пуля, которую он зарядил в магазин, это его шанс убить кого-то. Он поднял оружие, не думая ни о чем кроме боя, а затем огонь прошелся по его груди, лицу и бедру. Под действием гравитации он рухнул на землю. Он хотел перезарядить оружие, но его рука просто дергалась, не слушаясь его приказов. Сила начала у х о д и т ь из его тела. Ему показалось, что в воздухе витает запах смерти. т в о ё ш н а право. Затем его зрение з а п о л о н и л а чернота, как если бы кто-то выключил рубильник у телевизора. Он перестал дышать. Тишина заполнила сатотеля. От не осталось никого в живых из тех, кто сражался с девушкой. й б Корори тихо развевалась под холодным зимним ветром. Выжившие Карпат р е п а х а л и с ь п пруду. Тука, которая схватила свой лук, чтобы помочь Рори, вздохнула с облегчением. Эта м и л е л е и Тамита и остальные укрывались в глубине комнаты. Когда они увидели улыбающуюся Рори, полностью покрытую кровью, которая стоит посреди сада, заполненного трупами, то по их спинам пробежали мурашки. Во время данного инцидента люди в комнате штаба и чинотами а ш а р а ш н о смотрели на развернувшуюся перед ними картину боя. Они друг друга перебили? Что там вообще произошло? Дрон, покрашенный в маскировочные цвета, заполненный приборами ночного видения, камерами высокого разрешения и направленными микрофонами, передавал картинку в режиме нон-стоп. Естественно, то, как три команды столкнулись друг с другом, начали стрелять, он тоже заснял. Боже мой, что там вообще произошло? Может, н е к т о н и б у д ь объяснить? к а н о й ищет кого, либо кто сможет дать ответ, но все молчат. Ведь никто не может принять то, что только что произошло. Вид маленькой девушки, которая рубит вокруг себя гигантская л е б а р д ы только еще больше добавляя хаоса в картину боя, это настолько нереально, что все просто отказываются в это поверить. Черт возьми, эта девушка что, одна из тех, кто по ночам нападает на людей п ь ё т и х кровь? Эти слова отлично уложились на прочитанную к о н о и мангу. Множество прочитанных журналов манги, по крайней мере, хоть как-то позволили ему подвести базу под то, что он увидел. Битва закончилась смертью всех, кроме девушки. Время шло, трупы разбросанные по саду начали остывать, их тепловые метки на экране монитора начали слабеть. Благодаря чему их тела медленно исчезали с экранов камер ночного видения. В любом случае, заканчиваем операцию по коду 3». Один из офицеров вышел наконец т о из ступора и начал отдавать приказы. Код 3» — это вызов специалистов полиции на место, чтобы они прибрались на месте боя. Поскольку это был один из планов, разработанных ранее, то каждый знал, что ему делать. Полиция запаковывала трупы в мешки, и собирала оставшиеся оружие и боеприпасы, хотя по какой-то причине не все оружие смогли найти. Убирали следы боестолкновения и заботились о раненых и выживших. Кроме того, полиция просила, чтобы свидетели не разглашали то, что они здесь видели. Кроме того, полиция связалась с министерством иностранных дел других государств и другими заинтересованными лицами с вопросом. Вы не в курсе, что тут вообще произошло? Конечно же, ни одна из стран честного ответа не дала. Неважно Россия, Китай, Корея, Иран или Франция, их посольства отвечали только следующее: мы не знаем и вообще, почему вы решили, что это имеет отношение к нам? Это вы там у себя в стране допустили, что произошла такая трагедия, или что-то подобное? Все они отрицали наличие хоть какой-то заинтересованности в этом. Проблема была с американцами, которые ответили. Наше начальство уже договорилось с вашим начальством. Чего еще надо? Поскольку японская сторона все еще пыталась разобраться в том, что произошло, они попросили, может быть, вы можете послать кого-либо для опознания тел. Причин для отказа не было, поэтому японцы были уверены, что на это будет дано согласие. После обследования тела вскрытия американский эксперт выдал вердикт: две из трех ран были нанесены русскими и китайцами. Японский специалист также подтвердил слова коллеги. Данное событие было классифицировано как неудачное стечение обстоятельств, переросшее в перестрелку, но все это было потом. Проблема была в том, что делать дальше: оборвать наконец все связи с Америкой или, как минимум, начать активно им вредить, либо спустить все на тормозах. На счет отеля, где все это произошло, то тут проблем особых не возникло, поскольку владельцы отеля с самого начала сотрудничали с Министерством обороны. Большинство из постояльцев отеля было изофилированых н лиц с р е д к и м и вкраплениями родственников сил самообороны и министерства обороны. За завтраком они спрашивали, что за шум тут было прошлой ночью, ответом на что было: «Да какие-то полоумные с т р а й к б а л и с т ы проводили свои и г р и щ а в горах позади отеля, но, похоже, совсем выжили из ума и залезли к нам в сад. Полиция уже отправила людей для того, чтобы их арестовать, а затем они будут сами убирать все то, что порушили в саду. Что-то вроде того. Ужас!» Кто же играет в такие игры в местах отдыха? Но ну, что поделаешь, зато с т р а й к б о л и с т ы потом часто идут в силы самообороны, они все такие. Надеюсь, моим герошей все будет в порядке. Таков был разговор женщины средних лет о с л у ж а в ш е г о С тех же служащих, кто был в курсе произошедшего, взяли подписку о неразглашении. В это время группа этами бежала. Рори, конечно же, перебила всех бешеных псов, которые начали драться друг с другом, но Тами был не настолько наивен, чтобы думать, что их так просто отпустят. Так что они быстро собрали свои вещи и покинули отель еще до восхода солнца. Тами то пробормотал: «Такое ощущение, что мы постоянно влипаем в л и п а е м в какие-то неприятности». После некоторого времени, в течение которого они бродили по улице, они нашли микроавтобус, перевозящий хлеб, который стоял на месте, но с заведенным двигателем. Если бы это была машина для эвакуации нападавших, то одной машины было бы явно мало. Так что должны быть еще машины вокруг, но вокруг других машин не было. С другой стороны, несколько машин, которые стоят в одном месте с заведенным двигателем, явно вызвали бы подозрения. Так что машины для эвакуации должны были быть раскиданы друг от друга вне зоны прямой видимости. И т а м и всего этого не знал, а просто решив, что много думать вредно, он решил действовать. Получив сигнал от Итами, Тамита обошел вокруг микроавтобуса, держась в мертвой зоне, так, чтобы не попасть в зону обзора зеркал. Приблизившись, он увидел иностранца, который сидел на переднем сиденье автомобиля. Он направил ствол оружия H&K m p 7 которое они взяли у н а п а д а в ш и х головы человека, пока Итами подходил к нему спереди. Итами улыбнулся и вежливо попросил: "Простите, но не могли бы вы вылезти из микроавтобуса?", показав водителю пистолет Макарова. Водителем был большой мужчина, русский. Он вышел из автомобиля с поднятыми руками. Он же плохой человек, верно? Так что я могу его прострелить, могу же. Но ну, хоть ударить его можно? Сказала к у р и б а я с я задрав голову вверх, поскольку иностранец был намного выше нее. В руках она при этом держала FN P90, снятый с предохранителя. Судя по тому, что она несет, она все еще находится в состоянии о б ь я н е н и я В любом случае с ним надо что-то решать. сказал Тамита, заставив мужчину лечь на землю. Мужчина понимая, что сейчас он находится в очень опасной ситуации, повиновался без всяких проблем. У нас же нет возможности его вырубить. Нет веревки, которой могли ы м бы его связать, как делают в манге. Если бы он сопротивлялся, можно было бы его убить при попытке кбегства, но я считаю, что пуля в голову и контрольный выстрел решит все проблемы намного надежней. Что скажешь? Говоря все, это она забрала у иностранца оружие, которое было у него в кобуре подмышкой. Все оружие и патроны, которые она находила во время обыска, естественно, тотчас же забиралась. Спасибо за дополнительное оружие и патроны. К тому же это еще и ПДВ. Последнее слово в технологиях. Ах, а патронов-то патронов. Неспособность курибасик экономии патронов была одной из ее плохих черт как солдата. она всегда набирала столько патронов, что они, наверное, весили больше, чем она сама. И в этот момент подошла Лилей. Нам же нужно просто вырубить его, не убивая, так? Что-то придумала? Да. л е л я я вытянула свою руку к спине человека, лежащего на земле, и затянула долгую песню, в которой резко менялось тональность слов. Она пела скорее даже не легкими, а диафрагмой. Звуки, исходящие при этом от нее, больше напоминали пение птиц. Через какое-то время мужчина на земле дернулся и тихо засопел. Он проспи до самого утра. Это, это было круто. г у р ь б а е в с и высказал а то, что думали все окружающие. Все японцы застали д ы х а н и е в первый раз в виде действия магии, как если бы они смотрели за д е й с т в и е м л л ю з и о н и с т а л Ле я л е й же просто залезла в микроавтобус с обычным своим выражением лица. За ней последовали Рори, Пина, Боза, с р и с а и Тука. Тамита сел за руль, и Тами на п е р е д н е е сиденье. А т о щ и я к у р и б а я с и влезла между ними, вот только желание поехать в Токио было разбито Итами. Если поедем напрямую в Гензу, наверняка наткнемся на очередную засаду. И что делать? Это все, конечно, понятно, но на другой стороне в р а т явно будет безопаснее, чем здесь. Думаю, п р а в и л ь н е е будет добраться туда как можно быстрее. Ужас. Зона боевых действий более безопасна, чем мирная Токио. Да и отдых не удался. Лейтенант, вам придется мне это как-то компенсировать. Итами поднял руку, отвечая к у р и б а я с и Глупости. Я сам тоже не отдохнул. И потом мне надо добиться от Янагиды отпуска с 29 по 31 д е к а б р я л ю б о й ц с н о й Не знаю, что ты там планируешь делать, но и не планирую больше проводить свой отпуск рядом с тобой. Поддерживаю. Не хочу снова влезть в какую-то проблему из-за тебя. к у р и б а я с и и Тамито явно думают одинаково. Лялей перевела их диалог остальным и Пина задала вопрос сдержанным голосом. Я бы хотела спросить, почему мы должны бежать и прятаться, как последние к р ы с ы Мне бы тоже хотелось это знать, лейтенант. Все это с самого с начала выглядит очень странно. Что вообще происходит? у с л у ш а в вопрос, Тами задумался на секунду. Вообще-то, вообще-то, я вообще без понятия. Лейтенант к у р и б в все прищурился, направив а у т о е ствол своего п о л е т Как и говорилось ранее, винные пары еще не совсем выветрились, и похоже, ей просто не терпится в кого-нибудь пострелять. Обдам а й свои слова еще раз, или я тебя пулю в голову в г о н ю И Тами поднял свои руки вверх, как бы пытаясь разрядить ситуацию, и тихо сказал: Я объясню. Знаешь, что только что сказал слова, которые говорят обычно перед смертью, сказала Риза со спины. Хватит б р е х н и Пожалуйста, госпожа к у р и б а я с и вы же подчиненная господина т а м и верно? Пожалуйста, не надо быть такой категоричной. Думаю, проблема тут я в н о в политике. Пина вмешалась в разговор. Я понимаю ситуацию, в которой попал господин и т а м и Есть некоторые вещи, которые нельзя признавать публично. Конечно же, это просто догадка, но надеюсь, что в ы д а д и т е ему высказаться. Так, для начала скажи честно, ты нас не предавал? И та мимотнул своей головой и сказал: конечно же нет. Думаю, боссы, з я должны были просто спокойно отдохнуть, верно? Вот только с самого начала стали возникать проблемы: внезапное изменение расписания, смена места назначения, неожиданное покидание этой адской подземной электрички и так далее. Хотя, думаю, учитывая ситуацию, с у в а ж а е м о й Рори, тут не ваша вина. Гостиница, в которой мы должны были ночевать, внезапно загорелась. Мы вынуждены были ночевать в доме госпожи Рисы, чтобы избежать встречи с поджигателем. Я тоже думаю, что это было отличное решение. И все это произошло всего за два дня, а в последнюю ночь на нас напали, и мы вынуждены были бежать. Слишком много совпадений. Нашу охрану убрали, отдали на растерзание. Похоже, тут явно замешана политика. Я выполняю роль связующего звена между Японией и империей, а переговоры значат возможность наступления мира. Так что я думаю, что в этом мире тоже есть люди, которые хотят мира и те, кому он не нужен. И похоже, эти две силы вошли в конфликт друг с другом. Или я не права?